Глава 18. Кирилл, как и обещал, стремительно разводится с Лепуновой и торопится назначить дату нашего бракосочетания, словно боясь меня потерять. Я не против таких скоростных решений, потому что на самом деле тоже боюсь потерять Авдеева. Мы решаем сначала расписаться в Загсе по-быстрому и по-простому, а кольцевать друг друга и скрепить узами долгожданного брака для общего спокойствия. А через два месяца, в день рождения Кирилла, Устроим уже настоящую шикарную свадьбу. С родственниками, гостями, подарками и свадебным тортом. После свадьбы планируем отправиться в свадебное путешествие. Конечно же, на Мальдивы. За эти два месяца Кирилл надеется выиграть тендер на строительство онкоцентра и отпраздновать в день нашей свадьбы еще и эту победу. Олеська Люпунова также стремительно выезжает из коттеджа вместе с сыном Павликом и со всеми своими монатками в квартиру, купленную для них Кириллом, подальше от нас. Бригады строителей молниеносно обновляют внутреннюю отделку коттеджа по моему дизайну, и Кирилл привозит меня в свой дом со всеми моими вещами и объявляет единственной полноценной хозяйкой. Что еще желать? Все, что желалось, сбылось. Ах, да, а еще я навсегда покидаю приемную генерального директора и ненавистную стойку ресепшн. Единственное, что слегка омрачает мое безоблачное счастье, это непонятная ситуация с Натали. Как свою лучшую подругу, я хочу пригласить ее стать моей свидетельницей на свадьбе. После долгих попыток, наконец, мне удается до нее дозвониться. «Привет, Натали!» Радостно кричу я в трубку. «Куда ты пропала? У тебя все хорошо?» «Привет, Крис!» Довольно сухо отвечает она. «Я не пропала, просто дел много» натали мы с авдеевым женимся представляешь надо встретиться столько всего расскажу я тебя поздравляю крис но к сожалению встретиться не могу потому что нахожусь в отъезде как в отъезде а я хотела пригласить тебя быть моей свидетельницей брагосочетание послезавтра мои поздравления крис ты молодец добилась своего но я не смогу так как вернусь в москву не скоро мне очень жаль Вот так вот просто отказывает мне Натали, но в ее голосе я не слышу ни капли жалости. В шоке от такого поворота я отключаюсь, даже не попрощавшись. На следующий день я подъезжаю к ее салону красоты, намереваясь сделать маникюр. И что я вижу? Я вижу в окнах салона мелькающую фигуру Натали. А вдруг я перепутала, и это не она. Вся в сомнениях, остаюсь сидеть в машине и решаюсь дождаться ее выхода из салона. И Натали выходит в обеденный перерыв, чтобы пообедать в ближайшем ресторанчике. Странно. Я ничего не понимаю. Почему Натали так себя ведет? Ломаю голову, провожаю ее глазами и не нахожу объяснения. Ладно, разберусь с этим позже. Вызову Натали на прямой разговор и поговорим по душам. Пусть объяснит свое загадочное поведение и скажет, чем я ее обидела. Мне ничего не остается, как пригласить в свидетельницу Анжелу которая с радостью соглашается. Со стороны Кирилла свидетелем выступает его лучший школьный друг. В день росписи утром перед поездкой в ЗАГС мы с Кириллом внезапно решаем одеться одинаково и просто в голубые джинсы и белые футболки. Зато через два месяца, в день нашей настоящей свадьбы, мы оденемся по классике, и я буду блистать в шикарном белом свадебном платье. Переодевшись, Кирилл уходит в свой рабочий кабинет, а я все никак не могу закончить прихорашиваться. Охранник Стас уже ждет нас во дворе в машине, сидя за рулем. «Дорогая, ты готова?» – слышу голос Кирилла. «Я жду тебя в кабинете». Я сижу в спальне перед зеркальным трильяжем и кистью для пудры наношу последние штрихи свадебного макияжа. Поправляю украшения в прическе. Беру свадебный букет из моих любимых белых роз и иду в кабинет. Кирилл сидит за столом и держит в руках какие-то документы. «Садись, Крис!» Я сажусь к столу и вопросительно на него смотрю. «Прочитай и подпиши!» Протягивает мне документы. «Что это?» «Брачный договор!» «Ты серьезно?» «Не верю своим ушам и потрясенно смотрю то на договор, то на Кирилла!» «Это не шутка!» «Кладу букет на стол и беру в руки договор!» «Пойми, Кристи, я люблю тебя больше жизней и верю всем сердцем!» «Но сейчас, в наше сумасшедшее время, брачный договор – это в порядке вещей», – смущенно объясняет он. «Мы просто оба страхуемся от обмана, лжи и предательства. Так что в случае развода пострадавшая сторона получит все. Я считаю это справедливым. А ты?» Бегло просматриваю договор, выхватывая из текста главные моменты. Каждая из сторон лишается всего, нажитого до брака, движимого и недвижимого имущества». В случае развода по ее, его инициативе. Кирилл, но я выхожу за тебя замуж не для того, чтобы обманывать, лгать и предавать. Готова подписать? Испытующий смотрит на меня. Готова, отвечаю я и решительно беру ручку со стола. Я с тобой согласна, это справедливо. Правда, я не собираюсь с тобой разводиться в ближайшие лет пятьдесят. Так все говорят перед свадьбой. Кирилл, хватит. Я подпишу брачный договор, если это успокоит тебя и сделает счастливым. Собираюсь подписать бумаги, но Кирилл неожиданно встает из-за стола и выхватывает ручку из моих пальцев. А я передумал. Как ни в чем не бывало, смеется он. Я тоже не собираюсь с тобой разводиться в ближайшие лет пятьдесят. Обалдела, смотрю на него, как на ненормального, не знаю, что и думать. Ты что, проверял меня? Поражаюсь я. Но знаешь ли, у меня просто нет слов. Между тем Стас бибикает нам со двора долгими переливами. Крис, мы опаздываем, побежали скорее. Кирилл выхватывает у меня договор и сует в руки свадебный букет. Открывает ящик стола и кидает туда документ. Случайно я замечаю лежащий в ящике пистолет. Зачем ему пистолет? Распросить я не успеваю. Мы выбегаем из дома и садимся в машину на заднее сиденье. Гони скорее в ЗАГС, мы опаздываем, командует Авдеев стас резко срывается с места и мы полей выезжаем за ворота так паспорта взяли не забыли спохватывается вдруг кирилл у меня в сумочке успокаиваю его и еще раз на всякий случай проверяю сумочку лежащую на сиденье отлично улица у меня выезжаем из загородного поселка и несемся на максимальной скорости по трассе в сторону москвы кирилл как то нервно неестественно покашливает затем поворачивается ко мне «Крис, перед тем, как мы станем мужем и женой, я хотел бы кое-что прояснить, чтобы между нами было все честно, ясно и прозрачно. Согласна?» Напряженным тоном спрашивает он. «Конечно. Соглашаюсь я, сердцем уже предчувствуя недоброе». «Ответишь мне на один вопрос?» «Какой?» «Что ты делала ночью на кладбище?» «Мне становится нехорошо. Господи, как он узнал про кладбище?» Неужели и про Хилавису знает? Но как, если бы за нами тогда кто-то следил, мы бы с Анжелой это обязательно заметили. Откуда ты знаешь? Первое, что вырывается у меня. Я все о тебе знаю. Ты что, за мной следишь? поражаюсь я. Не я, моя охрана. Я должен знать все о моем окружении, о моих сотрудниках и тем более о моей будущей жене. И как давно. С тех пор, как ты появилась в моей компании. Это было очень странно и подозрительно. Я ожидал подвох. Ты должна меня понять. Но это немыслимо. Это противозаконно. Возмущаюсь я, не находя нужных слов. Немыслимо то, что ты разгуливаешь ночами по кладбищам. Откуда мне знать, что от тебя еще ожидать? Объяснись. Или у тебя есть от меня секреты? Я молчу, лихорадочно придумывая, чтобы такое ответить. Вразумительное и похожее на правду. «Так что ты делала ночью на кладбище?» «Я ездила туда с подругой Анжелой». «И что вы там забыли ночью?» Анжела накануне хоронила родственницу и потеряла на кладбище золотой браслет. Мы его искали. «Ночью?» «А что такого? Надо было срочно его найти, пока не нашел кто-то другой. У Анжелы очень свирепый муж, Аркашка. Он бы ее убил за этот браслет» и как что как нашли браслет нашли ну вот и все Расплывается кирилл в довольной улыбке обнимает меня и чмокает в нос теперь мне все понятно и на будущее очень прошу тебя никогда и ничего от меня не скрывать я все равно все узнаю по его тону и поведению я не могу понять поверил он мне или нет от нехорошего предчувствия сжимается сердце настроение на нуле Мы еще пожениться не успели, а на меня уже посыпались неприятные сюрпризы. Но все же... Как? Как он узнал? Не поворачивая головы, краем глаза смотрю на профиль сидящего рядом Кирилла. И мне кажется, что я совсем ничего не знаю об этом человеке, который скоро станет моим мужем. Очень запоздало, кажется.